Глава 13. Стоит ли выложить ему все и сразу? Вейл терпеливо ждал, пока я продолжу. А я... Я поняла, что просто устала на сегодня. А то, что я предложу и предположу, ему вряд ли понравится. Портить только что установившийся мир не хотелось. Ну а давай обсудим это утром. Закончила... Надеюсь, что Барлоу поймет меня. Уилл снова поглядел как-то странно, задумчиво. Ладно, резюмировал он, а я была благодарна, что он не стал настаивать. Уилл повернулся к плите, чтобы проверить мясо. Кажется, готово. Мы разложили еду по тарелкам и сели за стол. Прямо в кухне, вот так по-простому. «Ты не попросишь сервировать стол по всем правилам?» Не удержалась, чтобы не поддеть его. «Может быть, еще достать фамильные ножи тети Греты?» Столик и веселье отозвался Вейл. Улыбнулась. «Да? А еще на крахмаленные салфеточки, чтобы вытирать ручки вашей светлости». Барлоу поднял руку к лицу, и она в миг покрылась синим пламенем. «Думаю, у меня есть куда более эффективное средство», — кмыкнул он. С интересом уставилась на очередное проявление магии. «А тебе не больно?» «С чего бы?» «Ну, как бы это сказать?» состроила нарочито задумчивое выражение лица. «Ваша рука горит, господин Барлоу». Он фыркнул. «Это магическая энергия, не оформленная, но проявленная». Он поигрался языками этого магического пламени, касаясь их пальцами другой руки. Энергия льнула, обвивалась и касалась его так странно, завораживающе, что у меня в голове даже возникли какие-то нездоровые ассоциации. Чтобы отвлечься и свернуть с порочной дорожки, я потянулась за приборами. Да-да, пора ужинать. Так в твоем мире совсем не было магии? Вейл наконец, погасил свою руку и тоже взялся за нож и вилку. Отрицательно покачала головой. По крайней мере, в том понимании, как здесь. Наша жизнь была больше подчинена разным машинам и устройствам. Расскажешь подробнее? В итоге остаток вечера мы провели за едой. Мясо оказалось, что надо. И разговорами о моем мире. Вэйл выказал неподдельный интерес, когда я начала рассказывать про интернет. В итоге всё свелось к тому, что я пообещала подумать вместе с ним, как можно было бы внедрить такую сеть у них с помощью артефактов. За разговором я и сама не заметила, как стало легко общаться с ним. Словно мы были не первый день знакомы. Была ли то его дознавательская природа и способности разговорить даже закостенелого преступника, или просто мужское обаяние, но я расслабилась и была даже благодарна ему за это. Мы убрали со стола и отправились на второй этаж. И вот тут встал интересный вопрос. Хозяйская спальня была одна. В никто не ждал в гости. Были, конечно, еще пара спален, но они стояли закрытыми, с укрытой покрывалами мебелью, нетопленные. «Ничего, я посплю в гостиной». Без особого энтузиазма, оглядывая очередную гостевую комнату, явно не готовую к приему кого бы то ни было, протянул Вейл. Представила в мыслях тот диванчик с красивой резной спинкой и узкой сидушкой, что стоял на первом этаже. Посмотрела на широкоплечего Вейла. И тяжело вздохнула. «Ты не сможешь там спать». Супруг перевел на меня заинтересованный взгляд. Неужто дорогая жена, позовет меня на супружеское ложе? В его глазах снова плясали чертенята. Не заставляй меня пожалеть об этом, Вейл Барлоу. Никаких распущенных рук. Никаких пошлых намеков. Никаких! Оглядела его с головы до ног, подбирая слова. Он откровенно веселился, а еще. В тусклом свете свечи в моей руке. С этими его черными волосами, широкоплечи, подтянутый в белой рубашке, верхние пуговки которой были расстегнуты, а рукава закатаны до локтей, с этой хитрой улыбкой на губах. О, богиня, вот так мужа-то мне подсунула. Он ведь само воплощение порока. Я сглотнула. Никаких... Он выгнул бровь, на миг блеснув синим пламенем в глазах. «Никаких приставаний!» Закончила, резко разворачиваясь на пятках. «Дорожите своей честью, госпожа Барло. А как же консумация нашего брака?» Его голос прозвучал низко и тихо у самого моего уха. «Я готова побиться об заклад. Волоски у меня на теле все до единого встали дыбом». Дыхание перехватило. Пришлось заставить себя тихонько выдыхать, чтобы не выдать волнение. «Прекратите меня дразнить!» — шикнула я, и гордо чеканя каждый шаг направилась вперед по коридору. Главное, чтобы краснота со щек сошла до того, как мы дойдем до моей... нашей спальни. Войдя в комнату, остановилась перед постелью. Да, кровать была широкой, но одеяло было одно. Ты ведь поспишь под покрывалом. Я все так же старалась не оборачиваться. Где эта тонкая грань между гостеприимством и распущенностью? Если других вариантов нет. Тон его был каким-то странным. Я все же решилась глянуть на него искоса, но, столкнувшись взглядом, тут же отвернулась вновь. Он был слишком близко и слишком сильно волновал меня. Это было странно, но, что отрицать, приятно. Я не могла и самой себе объяснить эту тягу. Да, Вейл был красив, не обделён чувством юмора, умный рассудительный мужчина. Но я-то ведь не девочка, чтобы порхать бабочками в животе. Спишем все на гормональный фон. Да, это он во всем виноват. И много стресса. Может, предложить ему гостиницу? Должна же она быть в этом городе. Хотя тут наверняка станут судачить на эту тему. Господин королевский дознаватель ночует не в постели со своей супруги. Ой-ой-ой, что же с ними творится? У молодоженов разлад? Лишние вопросы и сплетни мне точно были ни к чему. Поэтому вариант с гостиницей пришлось отмести. Снова покосилась на него. Может, валетиком? Что, если я пинаюсь во сне? Поставить мужу фингал совсем не хотелось. «Ты можешь пока сходить в ванную, а я расстелю...» «Звучит так по-домашнему», — усмехнулся он. «Расстелишь и будешь ждать меня?» — скрипнула зубами. «А я точно боюсь слухов». «Ладно, не злись, колючка». Он вдруг коснулся моего плеча. «Честно говоря, я тоже не знаю». Как правильно вести себя с тобой? С Мадлен было даже более понятно. Да, я нервно усмехнулась. И как бы ты вел себя с ней? О, думаю, ее истерику можно было бы унять парой дорогих побрякушек. Так что же ты сразу не зашел с козырей? Не успел! хмыкнул он. Сейчас вернусь. Вейл вышел из комнаты и отправился куда-то вниз по лестнице. Я же принялась расстилать кровать. Ладно, пусть все будет, как будет. Да, я проведу ночь в постели с малознакомым мужчиной. Но все ведь бывает в первый раз. Барлоу вернулся довольно скоро, неся в руке большую сумку. «Могу я?» — он указал на шкаф. «А, «Да, конечно». Мы шагнули в одну сторону одновременно и случайно столкнулись. Я поспешила отпрянуть, но, естественно, как и положено, запуталась в собственных ногах и полетела на пол. выложи Нет, не поймал меня. Попыталась ухватиться за него. Он даже потянулся ко мне, явно слегка удивленный той суете, что я создала. Но в конечном итоге мановением руки зарядила бедолаги в челюсть. Барлоу зашипел, жмурясь. Хоть бы язык себе не откусил. Но на этом действо не закончилось, потому что супруг, очевидно, попытался подключить свою вторую руку, а в ней была сумка. Мы оба повалились на ковер, и сумка Вейла с грохотом упала рядом. Я оказалась сверху, мои руки упирались в его грудь, а его глаза расширились от неожиданности. «Ты в порядке?» — спросила я, пытаясь подняться. Но мои ноги запутались теперь в подоле платья, который, похоже, обернулся еще из-за ботинки супруга. «Кажется, да», — ответил Вейл, потирая челюсть. Похоже, его вовсе не смущало то, что я распласталась сверху. Хотя, возможно, мне стоит проверить зубы. Не сдержавшись, я рассмеялась, уткнувшись лбом в его грудь. Впрочем, не оставляя попыток выпутаться. «Эй, ты в порядке?» Он принял мой смех за всхлипы. Сильные руки приподняли меня за плечи, и наши лица оказались напротив. Почувствовала, как мое сердце забилось быстрее от близости. Все хорошо. Наконец, я просто скатилась с него. Это оказалось самым разумным решением. Похоже, нам нужно больше места для маневров. Усмехнулся он, принимая сидячее положение и все еще потирая челюсть. У тебя неплохой удар. Где-то училась? Нет, это интуитивное, фыркнула. Поднявшись, мы принялись собирать вещи, которые вывалились из его сумки. Страшно представить, что будет, если тебе и правда его поставить. Кто отозвался Вейл? Напряжение немного спало. Прихватив какие-то вещи, Барлоу отправился в ванную комнату, а я спряталась за ширмой, надеясь успеть стянуть платье. Шнуровка располагалась на спине, и с этим предстояло повозиться. Вспоминая его растерянную после моего удара физиономию, я тихонько хихикала. Да, он точно не ожидал, что в первую совместную ночь вместо страстных ласк получит удар в челюсть. Звук плеска воды стих, а после скрипнула дверь. «Я выхожу», — предупредил он. Выглянула из-за ширмы и лучше бы не делала этого. Похоже, он ополоснулся целиком. Влажные волосы блестели в полумраке комнаты, а сам он... Ну, хорошо, еще не в одном полотенце. «Домашних брюк у меня нет». «А спать в уличных я не намерен», — многозначительно выгибая бровь, сообщил он. «Шорты. Это шорты», — твердила я, стараясь не думать, что мой супруг, с которым я воочию знакома первый день, щеголяет передо мной в нижнем белье. Зато подтянутый торс облепила белая майка. Такое ощущение, что он напялил ее не для того, чтобы прикрыться, а наоборот, чтобы еще больше смутить меня. Заглотнула, медленно скользя взглядом по сильным плечам, спускаясь ниже, где тугие мышцы обвивали бицепсы. Он потянулся снова промокнуть голову полотенцем, и от этой картины у меня перехватило дыхание. Я поспешила спрятаться обратно. «И все в порядке?» Мне показалось, или его вот тон и правда прозвучал издевательски. «Вообще, разве это не девушки обычно соблазняют мужиков?» «Почему у нас происходит наоборот?» «Да», — прозвучало неубедительно. Я потрясла головой. «Ну же, Марьяна, прекращай вести себя как девчонка!» Закончив с платьем, я накинула халат, потуже завязала пояс и тоже отправилась в ванную, стараясь не коситься на постель. А когда вышла, Вейл уже погасил свет и, похоже, лежал на своей половине. Так и будешь стоять там, как призрак?» Тихо проговорил он. «Я не кусаюсь». И только я сделала шаг к нему, как засранец добавил. «Если ты, конечно, не попросишь. Некоторым это даже нравится». Еще и глазами блеснул своей сверкающей синевой. Вздохнув и смирившись с собственной участью, я все же полезла под одеяло. «Доброй ночи, господин Барлоу». Укрывшись одеялом почти за головой, деловито шепнула я в ночной мрак. «Доброй ночи, госпожа Барлоу», — тем же тоном ответил он. Я не сдержала улыбку. Это звучало странно. Несмотря на то, что было очень необычно и как-то колко лежать в постели с мужчиной, за этот день произошло слишком много событий. Я вымоталась. Я сама не заметила, как меня смотрел сон. Снилось что-то теплое и мягкое, было так уютно. Я тянулась туда к этому чувству защищенности, пока вдруг все не переменилось. Резко перехватило дыхание. Стало так тяжело, словно на меня вывалили груду камней. Кажется, во сне я даже увидела гору, что рушилась на меня. Я принялась выкарабкиваться. Вырываться, пока не услышала голос. «Мадлен, тише!» Шепот звучал строго и настойчиво. «Чёрт подери! Марья... Марьяна!» Кажется, мне удалось как следует огреть обидчика, только вот хватка не ослабла. «Марьяна, пожалуйста, это я, Вейл! Успокойся! Тише!» Он буквально шипел мне в ухо. Замерла, сбрасывая остатки сна. Проснулась? Он нависал надо мной с явным беспокойством во взгляде и при этом зажимал рот. Кивнула. Я отпущу тебя, но не шуми. В доме кто-то есть. Вот тут я струхнула не на шутку. Что он сказал? Кто мог пробраться сюда? В свете последних событий происходящее выглядело жутковато. Вэйл убрал ладонь с моего лица и одним скользящим движением спустился с кровати. Заметила, как по его ладоням пробежали язычки голубого пламени. Но он почти сразу погасил их, видимо, чтобы не спугнуть нежданного гостя свечение. Я тоже поднялась с постели. Оставаться одной, когда в доме кто-то есть, не хотелось. На цыпочках подошла к супругу. Он стоял у приоткрытой двери, И прислушивался. Заметив, что я приближаюсь, жестом попросил не шуметь. Подобралась, насколько могла. И даже дышала теперь через раз. Вместе мы прислушались, и я едва не издала сдавленный писк, когда и правда услышала шорохи на первом этаже. Скрипнул пол, и еще что-то, словно оттащили волоком что-то тяжелое. Вэйл поджал губы, Что-то шепнул в сжатый кулак и кинул в коридор какую-то искорку. Та мигом погасла, но я успела заметить движение черного шарика в воздухе. «Оставайся здесь», — одними губами проговорил он, но я тут же яростно замотала головой. «Вот уж нет. В фильмах ужасов именно так и бывает. Герой идет проверить, что там внизу, а в это время героиню наверху убивают. Я еще хотела жить». Видимо, поняв, что я настроена серьезно, Вэйл глянул на меня весьма строго. Не сработало. Я еще и за руку его ухватила. Вэйл покосился на мою цепкую конечность с явным осуждением, но отцеплять не стал. «Если я скажу бежать, ты побежишь», — шепнул он мне. «На улицу и позовешь на помощь». Я с готовностью закивала. Вэйл снова приблизился к щели выглядел он при этом довольно напряженным маяк не вернулся едва слышно процедил он хотела бы я знать что это значит мы вышли из спальни благо здесь были ковры и скрип половиц нас не выдавал вэйл кинул еще несколько искорок которые тоже полетели темными шариками в разные стороны несколько вниз другие по этажу он перехватил мою руку в свою ладонь Едва заметно сжал, явно пытаясь приободрить меня. Внизу что-то грохнуло и мигом затихло. Я присела и прикусила костяшку указательного пальца, лишь бы не вскрикнуть. Захотелось взять в руки что-нибудь тяжелое. Взгляд наткнулся на вазу, что стояла на комоде рядом. Тяжелая такая, гранёная, из толстого стекла. Ее-то я и прихватила мимоходом. Вейл искоса глянул на меня, но комментировать не стал. Один из шариков вернулся. Барлоу поймал его в полете, и тот словно впитался в его руку. И кажется, моему супругу это не понравилось. Вернись в спальню. Быстро! Шикнул он, а сам, схватившись за поручень, он просто перемахнул перила одним прыжком. Я едва не задохнулась от проглоченного вскрика. «Он же себе все переломает!» Только вот грохота не последовало. По крайней мере, того, что я ожидала. не конечно, я не рванула обратно в спальню. Свесилась через перила, вцепившись в них и вглядываясь во мрак первого этажа. Почему я не оставила включенным свет? А спустя пару мгновений из кухни послышался очередной грохот. Одновременно с этим все пространство первого этажа залило голубой вспышкой.